Три эпохи взросления Ангелы в окружении Отца Здравствуй, мой розовый, мой нежнейший, мой вечно спящий, мой молочный кулек, мои виноградные пальчики, моя волосатая спинка, моя мягкое темечко. Я голос, который ты слышишь, я руки, которые тебя успокоят, я твой отец, скоро я встану с головы на ноги и ты окончательно ко мне привыкнешь. Я ничем не хуже мамы. Сам я в тайне уверен, что я даже лучше мамы, но маме мы об этом не сообщим. Мужчины, которые утверждают, что за воспитание ребенка они возьмутся только, когда оно научится говорить, а еще лучше пользоваться молотком, удочкой и футбольным мячом, это не наш случай». Есть опасение, что такие отцы вообще никогда не возьмутся за воспитание, и пусть их. В обряде, сложившейся традиции, первое слово у всех моих детей было папа. Тут, конечно, имело место материнская работа. Моя любимая неустанно повторяла каждому молочному кульку с виноградными пальчиками: "Папа, папа. Вот он, наш папа. Папа, возьми меня на ручки". но и папа не отставал, он старался быть всегда рядом. Он служил, как самая услужливая челядь. Он был ласков, как Арина Родионовна, он баюкал, когда кульку хотелось спать, и рычал за весь зоопарк, когда кулек изволил развеселиться. Он работал на полставки домашним клоуном, на полставки кормилицей, на полставки веселым молочником – На полставке смотрителем бассейна, в смысле тазика с теплой водой, он был вездесущ. Так что здравствуй, чадо мое, мое чудесное, с вымазанным вареньем ртом, с грязными разводами на щеках, с ногтями, которые растут с замечательной скоростью и неизменно выдают привычку ребенка лазить по деревьям и рыть норы, Остановись на секунду, я, наконец, научу тебя завязывать шнурки каким-нибудь другим способом, помимо узла, величиной со сливу. И быстро постриги ногти, я кому говорю? Терпеть не могу быть суровым и сильным, быть прямым и жестким, быть грубым и говорить с хрипотцой, быть увесистым, как свинчатка, и всегда правым во всем. В девяносто девяти случаях из ста так себя ведут, Скучные уроды с ограниченным интеллектом, не поддержать ни одного разговора сложнее обсуждения турнирной таблицы или четырехколесной машины. Но раз надо, значит надо. Теперь, дитя мое, вместо веселого молочника и Арины Родионовны, у тебя есть твоя собственная каменная стена из красного небритого кирпича, твоя домашняя гора с волосатой грудью, Не человек, а натуральный кат, который казнит кого угодно, если возникает угроза тебе или твоей маме. Да и тебя тоже он может раскатать за лишнее пятно на шортах отмороженного, но сдерживается и не делает этого, катая вместо этого тебя на своей обгоняющей всех машине. И, кстати, рядовой, завтра мы приступаем к дрессировке велосипеда. Содранные колени гарантируются. Послезавтра я научу тебя плавать, предварительно заперев маму в чулане. В среду у нас качалка. Нет, рядовой, это не качели Это твоя лучшая подруга до 16 лет. Ее зовут Штанга. У нас, впрочем, была расширенная программа. И я научил как минимум двух своих детей из четырех читать. Да и любовь к поэзии, к музыке Чайковского и песням Елены Фроловой привил им тоже я, но об этом мы умолчим. Рядовой смирно, равнение на отца, бегом мыть посуду. Есть мой генерал. Мы никогда не скажем тебе, дитя, что отец не дослужился даже до прапорщика. Раз в неделю марш-бросок, раз в день боевой смотр — Вперед и вверх. Не отступать и не сдаваться. Пароль «Щит и меч». Главное в этом деле – остановиться вовремя. На прошлой неделе ребенок с первого окрика возвращался домой. На этой неделе он сделал кислое лицо. Рядом его дружки. Какие еще семейные ужины и прочие домашние уроки. Отец, ты поступил очень умно. что не повторил свое «я кому говорю», которое действовало безотказно десять лет до этого дня. Учти, генерал, будешь упорствовать в своих маневрах больше положенного срока, однажды услышишь, что тебе пора застрелиться, что твоя война не просто окончена, но и проиграна. Нет ничего глупее попытки победить твоего ребенка. Этот парень уже пробовал бриться твоей бритвой, Хоть и начал почему-то с висков. «В иные времена ровесниц твоей дочери выдавали замуж, и то, что не выдают сейчас, означает только то, что сейчас их не выдают. Так что перезагружаем программу. Яу, Кит, я умею быть таким же, как ты. Если ты всерьез думаешь, что я далеко ушел от тебя, ты ошибаешься. Просто твои малоразвитые друзья еще не доросли до меня». Я слушаю такой рэп, который еще не успели скачать в твоей школе. я скачаю тебе его сам и ты удивишь всю свою не продвинутую компанию. Я видел такие фильмы даже про анонсы которых вы не слышали. У меня есть идея посмотреть это вместе и возрастное ограничение на диске меня не волнует. Я в курсе что ты и не такое видел тем более главный герой этой картины мой добрый знакомый, Когда он заедет ко мне выпить пиво, я разрешу тебе ненавязчиво посидеть рядом. Но вообще мне ничего от тебя не нужно, кроме минимального уважения ко мне. Мое же уважение к твоему личному пространству безупречно, как чистота моих манжет. Договорились, друг мой? По рукам. Только не забывай, дитя мое, про свой возраст и отдавай себе отчет, кем ты стал теперь. Если ты забудешь... Я сам тебе очень внятно напомню. Слушай, ты больше не ребенок. Веселый молочник по кличке Арина Родионовна уехал по своим делам. Генерал вышел в отставку и пьет молоко, греясь на солнце. Его эпалеты, аксельбанты и хромовые сапоги съела моль. Твой друг и соратник по фан-клубу нашей любимой рэп-команды шлет тебе привет». Он тебя обожает, как и прежде, но ему срочно нужно съездить с мамой на юг вдвоем. Они собирались это сделать двадцать лет, но ты отвлекал. Я был тебе всем, чем мог. Дальше без меня. Приезжай к нам с мамой по праздникам. Чаще не надо, можно без подарков. Без подарков даже лучше. Мы ничего друг другу не должны. Мы свободные люди. У меня много своих дел. Тебе лучше о них не знать. И твои дела меня тоже не волнуют. По крайней мере, я надеюсь, что ты сделаешь все, чтобы они меня не волновали. Спасибо, лучший из людей душа моя, ангел мой. Лети.